Очнувшись в палате Московского научно-исследовательского центра, Элвис не отдавал отчета, сколько здесь провел. Он будто уже видел и медицинские приборы, и врачей, но не был уверен, воспоминания ли это, или галлюцинации. От капельницы и инъекции ему стало лучше. Физически еще разбитый, Элвис мыслил ясно и хотел спросить докторов, какое на календаре число, когда появился Краснов. Распорядившись, чтобы их покинули, заместитель директора встал напротив и сказал раздраженно. «Так как?» «Пришли в себя?» «Что произошло?» Элвис поразился, до чего немощный у него голос. «Что произошло?» Тон То был саркастическим. «А вы не догадываетесь. Передозировка. Скажите спасибо, что довезли. И в следующий раз, когда решите наглотаться какой-нибудь дряни, прихватите точную химическую формулу. а то можем и не откачать». Он был прав, и Элвис не возмутился. Краснов добавил мягче. «Ваша семья здесь. Я им обещал, что они смогут вас увидеть. Позвать их?» Когда в палату вошли встревоженные дети и Даша, Элвис скарабкался вверх по подушке и улыбнулся, стараясь выглядеть бодрее. «Привет!» Даша привела Влада, и Элвис потянулся погладить светлый вихор. Но всегда ласковый и послушный малыш отвык. Дольше года он видел отца вечно злым и отстраненным, и поэтому теперь испугался и захныкал. Даша подхватила его, укачивая, и отступила от кровати. Это больно кольнуло, но Элвис не подал вида. Он раскрыл объятия старшим, подзывая. «Эй, что вы такие грустные? Со мной все в порядке?» Даша спросила участливо. Элвис, как вы себя чувствуете? Мы очень за вас волновались. Простите, что заставил понервничать. Он искренне извинился. Я не хотел. Оба подростка смотрели испытующе. Сережа осмелился: "Папа, ты умрешь? Не умирай." Он осекся. Правда, мы тебе сейчас не нужны, но если ты умрешь, будет еще хуже. Элвис покраснел со стыда. Он стиснул зубы от навернувшихся слез и, боясь не сдержаться, процедил. «Даша, увидеть их отсюда!» Пожелав выздоравливать, она забрала сыновей, поясняя, Элвису нужно отдохнуть, но они скоро встретятся. После его навестил Марченко. Пресли сознавал, как крепко потрепал менеджеру нервы, и тот сдерживался лишь потому, что не мог пинать больного. У Элвиса камень свалился с сердца, когда Марченко сообщил, что скандал удалось замять. ММК разослала в СМИ пресс-релиз в обтекаемых выражениях. Якобы тебе стало плохо на выступлении, без подробностей. Информация о передозировке не просочилась, хотя в сеть попало видео, как ты прервал концерт и ушел со сцены. Зрители снимали на мобильные телефоны. Это запрещено, но за всеми не уследишь. Так что пока о твоем состоянии никому не известно, но это наверняка произойдет, если продолжишь. Марченко сорвался на резкость. «Если узнают, что ты пьешь и злоупотребляешь лекарствами, можешь поставить крест. Если не на карьере, то на репутации точно». На Пресли снова, о чем предупреждали врачи, накатил озноб. Слава подождал, пока Элвиса отпустила, и Пресли спросил. «А взамен?» «В корпорации требуют, чтобы ты прошел процедуру восстановления, иначе тебя не выпустят на сцену. В ММК не хотят рисковать». «Ты должен был это сделать года три назад». «Тогда посмотрели сквозь пальцы, но теперь выдвинули ультиматум». «Вчера связывались с Красновым, чтобы провести нужные манипуляции, пока ты здесь». И «Если честно», — признался он, «я тоже считаю, что такое решение самое разумное. Если у тебя есть зависимость от препаратов, это от нее избавит». Ещё ММК предложила штатного психолога. Элвиса передернул. «Опять?» «Послушай», — возразил Марченко. Никто ведь не заставляет выворачивать душу наизнанку. Сходил бы раз для проформы, чтобы отвязались. Размышляя целый день, Элвис поделился своей тревогой. Скажи, а этот ущерб? За все время его можно исправить. Да, только придется много работать, потом поговорим, обнадежил он. Доктора запретили тебя утомлять, так что хватит на сегодня. Элвис остановил. Слава. Менеджер уже пересек палату, и, когда обернулся, Бресли поймал его взгляд. Я был свиньей. Марченко помолчал, потом кивнул, принимая раскаяние, и предупредил жестко. «Будь любезен, чтобы это больше не повторялось. Мое терпение не бесконечно». Часы спустя Элвис нажал кнопку вызова медсестры и попросил пригласить Краснова, если тот до сих пор в центре. «Владимир Сергеевич», — обратился он, когда заместитель директора пришел из административного корпуса. Со знакомства Элвис питал к нему доверие и рассчитывал получить честный ответ. «Мне еще можно провести процедуру восстановления?» «Не можно, а нужно!» заверил Краснов без тени издевки и, пренебрегая условностями, сел на больничный матрац. «Ваш организм сильно расшатан. На то, чтобы привести его в тонус, потребуется месяц, а так быстрее. Если помните, процедура снижает биологический возраст, а органы — И, соответственно, внешность. И как она происходит? Для пациента? Никак. Ведем вас в медикаментозный сон, затем проснетесь. Вот и все. Допустим, я согласен. Что мне сделать? Останьтесь на неделю, мы подготовим протокол, подпишем бумаги и послезавтра, полагаю, приступим. ММК оплачивает так, что финансовая сторона вас тоже не коснется. Дать вам подумать? Нет. Сказанное Красновым подтвердило принятое решение. Я обдумал. Он выпрямился и проронил. «Я готов. Начинайте».